Голова восемнадцатая. Светлана. В следующие несколько дней я полностью была поглощена своим сыном. Даже дна Северского иногда срывалась, когда он начинал себя вести в привычной для него командирской манере. Но были хорошие моменты для меня. Филипп искренне прикипел ко мне, да и как по-другому. Он ведь мой сыночек. Малыш чувствует, что я его частичка души. Марта покинула дом, Дмитрий подолгу пропадал на работе, Да и после работы он забирался в кабинете и просиживал там до глубокой ночи. Правда, заходил к сыну, чтобы поцеловать того на ночь. Прислуга ко мне не лезла и с отстранённой вежливостью помогала в мелочах. Одним словом, если бы не болезнь моего мальчика, то я сказала бы, что для меня с Филиппом наступил рай. Но рано или поздно всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Этот день наступил неожиданно. А именно в дом северского наведалась его бывшая жена, вероника Леонидовна. Я вместе с филиппом сидела в гостиной и помогала малышу строить из кубиков его первую высокую пирамиду. И в этот момент, когда мы ставили на верхушку последний кубик, раздался высокий женский голос: « Ты кто такая, где марта немедленно отвечай. Филипп от этого голоса вздрогнул и задел ручками пирамиду и так сильно расстроился, когда она упала, посмотрела на меня такими несчастными глазами, что я тут же усилием воли подавила в себе желание наброситься на эту особу и надавать ей оплеух. Резко обернулась на голос и замерла. Вероника, бывшая жена Дмитрия, и та сука, что отняла у меня сына. Я уставилась на женщину, что по ошибке имела принадлежность к роду человеческому и невольно сжала руки в кулаки. Мало того, что отняла у меня ребёнка, подменив своим несчастным мертворождённым, так ещё и бросила его, оставив на попечение одного отца и горе няньки Марты. А теперь она такая вся расфуфыренная и заявилась в дом Северского и смеет смотреть на меня свысока и требовать ответа. «Я задала вопрос», — процедила она. Стиснула зубы и, едва сдерживая ругательство, ласково улыбнулась своему сыну, Взяла его на руки, чтобы успокоить. «Ничего, солнышко, мы новую пирамидку построим», — прошептала Филиппу. А потом перевела взгляд на бывшую жену Северского и внимательно ее рассмотрела. «Жгучая брюнетка, явно с восточными корнями. Красивая и статная, явно знает себе цену, поэтому и ведет себя так, словно она королева. Одним словом, всё бы ничего, если бы не одно «но». Моё имя Солнцева Светлана Михайловна. Представилась я нарочито спокойным тоном, тогда как на самом деле внутри меня образовалась каша из негативных эмоций и чувств к этой женщине. Я няня Филиппа. Марта здесь больше не работает. Теперь позвольте поинтересоваться, кто вы такая? Задала последний вопрос специально, стараясь задеть её, ведь я знала, кто она. Довелось мне увидеть ее некоторые фотографии, которые не успела убрать прислуга. Северский приказал убрать все ее снимки, чтобы ничего не указывало в его доме на тот факт, что он когда-то был женат на этой женщине. «Кто я?» — удивилась эта наглая и бесцеремонная дама моему вопросу. «Я супруга Северского Дмитрия Мстиславовича, а ребенок, которого ты держишь на руках и не можешь никак успокоить, мой сын. Я пришла к Диме, он будет рад меня видеть. Малыш, и правда, начал похныкивать, вертеться у меня на руках, требуя отпустить его. Он хныкал что-то на своем детском лепетал неразборчиво. Посадила ребенка на диван и дала ему в руки другие его игрушки, детскую головоломку и машинки. Филипп, всхлипнув, посмотрел на головоломку и начал крутить ее, сконцентрировав все свое внимание на игрушке. Ну вот, на недолгое время он будет занят. А я пока дал жена прогнать эту змею. Значит, она говорит, что Дмитрий якобы будет рад ее видеть. Ну-ну. Подошла к Веронике поближе и остановилась от нее на расстоянии пяти шагов. Я внутренне улыбнулась, когда заметила, что она чуть вздрогнула и едва не сделала шаг назад, так как наверняка ощутила мои негативные флюиды по отношению к ней. К этой женщине я чувствовала ненависть и хотела, чтобы она прожгла ее, сожгла и заставила мучиться, чтобы она ощутила ту же боль, что и я. Мне отчаянно хотелось наброситься на нее и собственными руками вырвать из груди ее беспощадное и злое сердце. Но я не сделала ничего. Я лишь стояла, смотрела на нее долгим взглядом и прожигала своей ненавистью. «По моим данным, Дмитрий Мстиславович разведен», сказала я таким тоном, будто являлась хозяйкой этого дома. «Обязательно скажу Дмитрию, чтобы он уволил сегодняшнюю смену охранников». «Ты как ты смеешь говорить со мной таким тоном?» прошипела эта гадюка. «Твое дело — это заниматься ребенком, или ты...» Она вдруг выпучила глаза, яростно выдохнув, проговорила. «Ты что же, любовница моего Димки?» Чуть не поперхнулась с ее слов, но удержала лицо. «С вами говорить об отношениях с Дмитрием Стиславовичем я не собираюсь. И по-хорошему рекомендую вам покинуть этот дом». «Прикажи позвать Диму!» — скомандовала она, сморщив недовольно носик. «Его нет!» — ответила я. «Я передам Дмитрию, чтобы приходили. Если он сочтёт нужным, то свяжется с вами». Она сощурила свои густо накрашенные глаза, кстати ей шел такой вызывающий яркий макияж и ядовито сказала: « значит я подожду его здесь и заодно пообщаюсь с сыном что да я тебя скорее удавлю прямо здесь но не позволю и пальцем прикоснуться к моему сыну я уставилась на нее парализованная настоящей дикой яростью которая забурлила во мне как вулканическая лава готовая вот-вот вырваться наружуё о чем я сейчас думала Вероника забрала моего сына исключительно из-за материальной выгоды. Не знаю, оплакивала ли она своего ребёночка, но почему-то мне думается, что нет. Вероника не выглядела отчаявшейся матери, устрадающей из-за такой тяжёлой тайны и потери своего настоящего малыша. Гадюка. Эта женщина была насквозь испорчена. «Не приближайтесь», — проговорила я не своим голосом, преграждая путь к моему Филиппу. Она со злостью уставилась на меня и попыталась обойти, но не тут-то было. За свою кровиночку я кому угодно глотку перегрызу. «Вы отказались от своего ребенка, Вероника Леонидовна», напомнила я ей негромко, но очень сурово. Она вдруг встрепенулась, побледнела и в ужасе на меня уставилась. «Что ты такое говоришь?» — прошепела экс-жена Северского. «Да как ты только смеешь!» «Разве это не так?» — процедила я. бог я едва сдерживалась чтобы не наброситься на нее и не высказать все те слова что рвались у меня из горла этих слов было ой как много изжалостные колючие режущие одним словом правдивые. дима очевидно не понимает кто нянчится с нашим сыном рявкнула эта гадина ты немедленно убершьешься из нашего дома я хмыкнула на ее заявление и спокойным голосом процедила В этом доме, Вероника Леонидовна, вы не хозяйка. Сука и лгунья, вот кто такая-то Вероника подумала про себя. Понимаю, что я не должна была ни в коем разе говорить с этой женщиной в подобном тоне, но не смогла сдержаться. Это невозможно, когда ты видишь перед собой человека, повинного в твоём горе. Она не стала мне отвечать, а просто взяла и замахнулась рукой, чтобы влепить мне пощечину. Я успела лишь улыбнуться одними уголками губ. Руку ненормальной Вероники перехватил Северский. «Ника, немедленно объяснить, что здесь происходит. с какой радости ты заявилась в мой дом, когда я тебе строго-настрого запретил сюда приходить и приближаться к Филиппу?» Вероника побледнела, встретившись с взбешенным взглядом Северского. Потом она пообогравела, когда взглянула на меня. «Дима! «Я пришла с тобой поговорить о важном деле», — заявила она таким тоном, будто отдавала приказ. «Я увидела незнакомую женщину рядом с...» Вероника запнулась на слове, но потом взяла себя в руки и договорила. «Рядом с нашим сыном. Она со мной повела себя по-хамски. Ты должен немедленно ее уволить и вернуть Марту». «Что мне делать или нет, я сам решу», — сказал Дмитрий. Потом мужчина посмотрел гневно на меня и грозно сказал. «Света, вернись с Филиппом в детскую!» Кивнула ему и поспешила к малышу. «Пусть Северский даст хорошего втыка этой гадине!» Дмитрий. День не задался с самого утра. Дело, которое я вел, шло неправильно. Все факты указывали на то, что руководитель компании виновен. Но на деле я знал, что это не так. Его заманили в ловушку и крупно подставили. Всё сделано было для того, чтобы компания перешла в руки конкурентов. Грязную игру затеял тот, кто являлся и моим врагом тоже. Но я не знал, как развернуть ситуацию в пользу того, кого сейчас считают ответчиком. Рассмотрение дела, которое было назначено на сегодня, я не отложил ещё на месяц, чтобы подумать и найти решение. Возвращался домой раньше обычного, и кто бы мог подумать, что застану в своем доме Нику. Помимо того, что она посмела войти в мой дом, так она еще собиралась ударить Светлану. От увиденной картины я рассверепел, прихватил занесенную руку Ники и силы ее сжал, желая не просто сломать, а превратить ее в крошку. Мы вошли в кабинет, и я тут же перешел к делу. «У тебя ровно минута, чтобы изложить мне причину твоего наглого появления в моем доме», — сказал холодно и резко, демонстрируя своим тоном все пренебрежение и равнодушие к бывшей жене. «Дима», — возмутилась Ника, «ты что же, даже мне чашку кофе не предложишь? Все-таки мы не один год были вместе. Я под сердцем носила твоего сына и... «Хватит», — прервал ее. Говорили, немедленно уходи. Она поджала губы, потом кивнула, и, натянута улыбнувшись, заговорила совершенно другим тоном, деловым и категоричным. «Мне нужны деньги. И не просто деньги, а месячное содержание в размере той суммы, что ты обычно мне выделял, пока мы находились в браке». От ее заявление застыл на месте. «Твоя наглость и бесцеремонность не имеют границ», — очень тихо сказал я Ник, и мой голос был похож на зловещий шелест. Однако мне хватило так -то оставить тебе хорошую меблированную квартиру в престижном районе, приличный автомобиль и счет в банке на 10 миллионов рублей. Я не стал уничтожать тебя, Ника, хотя я имела на это полное право. Ведь ты совершила чудовищный поступок, и мало того, что совершила, так еще посмела лгать мне. «Не будем говорить о том, что произошло», — произнесла она взволнованно. Что было, то было, Дима. Ты развелся со мной, да? Ты оставила мне недвижимость, машину и счет. Но, как понимаешь, деньги имеют свойство заканчиваться. Я сузил глаза в холодном гневе. У тебя закончились деньги? Произнес я, не веря своим ушам. Даже года не прошло, Ника. Как ты умудрилась потратить столько денег? Она неуверенно дернула плечом и тихо произнесла. а Я заняла. «Заняла? Ты? Десять миллионов?» — опешил я и рассмеялся. «Но раз заняла, то это твои проблемы, Ника. Пусть заемщик платит тебе дивиденды или возвращает деньги». «У него... у него не получается пока», — промямлила Ника, а потом встрепенулась и снова с наглостью проговорила. «Да и в принципе это неважно Дима. Я прошу тебя сделать так, чтобы я каждый месяц получала деньги». Я наклонил свою голову, как бы раздумывая, а потом жестко сказал. «Нет, на этом разговор окончен, уходи». «Что ты мне отказываешь? Ты не можешь поступить со мной так несправедливо», — запречитала она. «Я же пропаду, Дима». «Я всё сказал», — произнес по слогам. «Уходи, Ника, твоя жизнь больше не касается меня». «Нет, нет, нет». Затрясла она головой и топнула ножкой. — У тебя есть деньги, я это знаю. Много денег, и ты должен поделиться со мной. Усмехнулся на ее слова и произнес. — Ника, ты разрушила свою жизнь своими же собственными руками. Я не желаю тебя видеть и не желаю тебя больше знать. Уходи. — Ты пожалеешь об этом, — прошипела она.